Глава десятая Странное дело. После этого тяжелого разговора я не вертелась всю ночь сбоку намок, а сразу же заснула и не видела кошмаров. И дело было не в снотворном зелье. На этот раз канцлер и не подумал мне его предложить. Я же не стала просить, хотела поразмыслить. Не удалось. Меня смотрело сразу же, как голова коснулась подушки. Проснувшись до рассвета, как обычно... Старая привычка взяла верх над тягой понежиться подольше в мягкой постели. Я немедленно взялась за дело, не дожидаясь завтрака и не призывая на помощь Нену с горничными. Велик ли труд самой умыться, одеться и причесаться? Тем более я легко разобралась, что и как действует в ванной. Правда, чуть не ошпарилась в ходе эксперимента. Явившаяся будить меня Нена неодобрительно поджала губы, увидев меня за туалетным столиком. Письменного-то не было. А то недоразумение, что использовалось вместо стола для завтрака, оказалось слишком шатким. Писала я карандашом. Захватила несколько штук из пансиона. Чистая тетрадь тоже нашлась, одна из подальных девочками. Я тогда не смогла с ней расстаться. Так понравилась мне белая гладкая бумага и картинка на обложке. Ну, а теперь придется, конечно. Но, наверное, если я попрошу, мне доставят хоть сотню таких тетрадей. Интересно, в каких писала ее величество? Вот бы посмотреть. Я гнала от себя неуместные мысли и продолжала писать. Горка карандашных стружек на столике все росла. Маленький перочинный ножичек у меня тоже имелся. И тоже дарёный. С перламутровыми вставочками на гладкой деревянной рукояти. Уж то, что. А очнить карандаш, не порезав пальцы, мы все умели. Жаль ручку-самописку... Подарок госпожи Увы я оставила на сохранение Микки. Ею я писала бы намного быстрее. Овы, она немного подтекала, и я побоялась, что чернила зальют мои книги и прочие сокровища. «Госпожа, почему же вы не позвали меня и не велели подать письменный прибор?» С едва заметным неудовольствием в голосе произнесла Нэн, пожелав мне доброго утра. Взгляд ее упал на тщательно застеленную кровать, и она поджала губы. Даже если я всего лишь исполняла роль Ее Величества, все равно мне не пристало самой заниматься подобными вещами. Я, признаюсь, не подумала, что не нужно этого делать. Опомнилась, когда уже разглаживала складки на покрывале. Не разбирать же было постель заново, только чтобы Нэна не огорчалась. «Было еще очень рано. Вот я и не стала никого будить», — ответила я. «Ничего страшного». Я не успела проголодаться после вчерашнего ужина. А насчет прочего? У меня хватает карандашей. Ими я хотя бы не испорчу одежду. Всегда ставлю кляксы, а потом непременно задеваю их рукавом. Нэна только тяжело вздохнула, хотела поправить подушки, но явно не нашла, к чему придраться. Спросила только. «Что изволите на завтра, госпожа?» «Как обычно, будьте любезны». Рассеянно ответила я, перечитывая последнее предложение обнаружила ошибку и немедленно воспользовалась стирательной резинкой. Замечательное изобретение. Жаль, только действует оно лишь на хорошей бумаге. А в тонкой и серой, как в обычных моих тетрадях, проделывает дыры. «Если мне будет позволено заметить, госпожа, ее величество предпочитает разнообразие и никогда не ест одно и то же блюдо несколько дней к рядом». Негромко произнесла Нэна после паузы. «О!» «Ну, тогда пускай будет что-нибудь из того, что нравится Ее Величеству», — решил я. «Только, с учетом рекомендаций доктора, действительно, самой бы подумать. Разве станет королева и за дня в день есть яичницу, какой бы вкусной та ни была? С другой стороны, Дагна Лора могла оказаться из тех людей, которые следуют раз и навсегда заведенным правилам и не отступают от них. К сожалению, таких подробностей в моей голове не сыскалось». «После завтрака вам придется отвлечься от работы, госпожа», сказала Нена, входя с подносом. На этот раз меня ожидало нежнейшее шептичьи суфле и другие яства. Я даже не знала, как некоторые называются, а спросить постеснялась. «Что-то случилось?» «Прибудет, госпожа Ланни. Нужно примерить праздничные наряды». «Наряды? Разве их будет несколько?» «Разумеется, госпожа. Одно платье для торжественного выезда». «Другое для приема, третье — бальное. И, разумеется, всегда должна иметься замена для любого из них на тот случай, если случится какая-нибудь досадная неприятность. Вы понимаете, вдруг из-под колеса брызнет грязью или, не приведи богини, пойдет носом кровь». «Ясно?» Я посмотрела на тетрадь. «Что ж, пожалуй, я успею закончить». О пансионах написала все, что знала и слышала от госпожи Увы, учительницы девочек. Кое-кто прежде преподавал и учился в других местах. На историю о шахтах мне хватит часа, полагаю. Ведь не станет же госпожа Лани затягивать на мне корсет сразу после завтрака, так? Вот. Видимо, почему после трапезы необходимо отдохнуть. Эти мысли так меня развеселили, что с историей злополучных шахт я управилась в миг. Тем более Нэна принесла на выбор перо с чернильницей и ручку-самописку, намного более удобную, чем моя старая. Писать ею выходило намного быстрее, нежели карандашом. Одно удовольствие выводить ровные строки на белой линовной бумаге, по которой чернила не растекаются, как по скверной серы. И да, канцлер был прав. Мне удалось припомнить еще несколько деталей, о которых упоминала Эриль. Даже фамилию ее я вроде бы вспомнила, только сомневалась в правильности написания. Но это все равно намного больше, чем ничего, как говаривал господин Аксон, когда кто-нибудь путался и в решении задачки называл гипотенузу капетинузой. Ну, в том случае, если само решение было правильным, конечно. Визит госпожи Лании прошел уже привычно, шумно и суматошно. У меня в глазах рябило от нарядов, которые она раскидывала передо мной, как сказочный торговец перед красивой девушкой, чтобы соблазнить ее заманчивыми переливами нежных шелков и дивным тканом узором шалей, богатством бархата и блеском мехов. Никто никогда потом не видел тех, кто соглашался примерить наряд из чужестранной материи. Редко-редко, через много лет возвращалась сморщенная, умалишённая старуха и уверяла, что она и есть пропавшая невесть, когда девица, но узнать ее уже было некому. Впрочем, госпожа Ланни явно не собиралась утаскивать меня в подземное царство безымянный, хотя испытаний мне хватило. От бесконечных примерок голова шла кругом. Хорошо, еще я вовремя вспомнила об обуви. К праздничным платьям шили новые туфли. Каждому. А к бальному и вовсе несколько пар. И госпожа Ланни пообещала проследить лично, чтобы на этот раз всё сделали точно по мерке довольно ли вы, госпожа?» — спросила она наконец и принялась обмахиваться платочком. «Вы правы. Эти цвета весьма идут вам». «Очень довольна», — ответила я. «Благодарю вас. А как насчет тех швей, которые трудились круглые сутки, как вы сказали?» «Я велела заплатить им вдвойне значную работу. Вы не забыли Ланни?» «Как можно, госпожа?» — скричала она, но взгляд ее метнулся. «Хорошо». «Пришлите мне список ваших мастериц». «Но для чего, госпожа?» «Этого вам знать не нужно. Я желаю видеть список вечером». «Госпожа, если позволите я сию минуту, я каждую знаю». «Тем лучше. Вот перо, вот бумага». «И уточните, как можно найти каждую из них». «Вот этого, боюсь, я не смогу сделать, госпожа». «Вернее, в отношении старших мастериц, без сомнения, сумею, но вот остальных». «Ничего страшного, Ланни». Пишите то, что знаете. Повинуясь моему жесту, она присела к туалетному столику. Стул жалобно скрипнул под ее обширным седалищем и принялась строчить то и дело опасливо взглядывая в мою сторону. Вот, госпожа, извольте, сказала наконец госпожа Ланни, подавая мне исписанный листок. Очень хорошо. И все эти женщины работали днем и ночью? Нет. Тогда отметьте тех, кто работал именно так. Я подождала, пока госпожа Ланни закончит отмечать точками мастериц, потом добавила. Думаю, если я прикажу спросить любую из них, как именно с ними расплатились, они выкажут радость и удивление. Не понимаю, госпожа. Неужели они не пришли в изумление, получив двойную плату за ночную работу? О, да, конечно же. Изумились, обрадовались и всячески благодарили вашу доброту, госпожа сообразила, наконец, мастерица. Ее круглое румяное лицо заметно побледнело. «Замечательно. Всего доброго, Ланни. Думаю, вашими трудами на празднике я буду сиять, как воплощение богини». «Не извольте сомневаться, госпожа». Она припала к моей руке. Я не успела отдернуть, и хорошо. Это выглядело бы странно. И поспешила исчезнуть. Следом потянулись, пряча взгляды, ее подручные с ворохами наполовину готовых нарядов. «Это вы хорошо придумали, госпожа!» нарушила молчание М, подбирая с пола обрезки ткани. «Только она ведь прикажет всем швеям говорить, что велено!» «Да-да, изумляться и радоваться!» фыркнула Эн. «Она не успеет, — ответила я, — потому что кто-нибудь из вас сейчас поедет и расспросит этих женщин. «Где же мы их найдем, госпожа?» удивилась М. «Они ведь не в одной мастерской сидят!» Особенно те, что делают черновую работу. Многие на дому шьют, особенно по ночам. Будто госпожа Ланни им позволит ее лампы жечь. Вот же. Она указала хотя бы примерно, кто где живет. На месте спросите. Неужели никто не знает, что такая-то работает на Ланни? А где одна, там и вторая. Они наверняка хорошо знают друг друга. Но Н переглянулась с Эм. «Так-то, может, и выйдет госпожа». «Ну, что толку?» «А это уже вас не касается?» Через резко ответила я. «Поезжайте немедленно, обе. И оденьтесь поскромнее. Надеюсь, на извозчика у вас денег хватит?» «Неужели Ленин, госпожа?» «От ваших-то щедрот!» Кихихнула Энн, и они убежали, переговариваясь на ходу. «Вашими стараниями, госпожа, мы лишимся госпожи Ланни». Негромко сказала Ненна, все это время хранившая молчание. Она может оскорбиться оказанным недоверием и ее давно переманивают в Лариду. А что? В Догнаре больше нет достойных мастериц? Полагаешь, никто не рвется занять ее место? Будто я никогда не слышала о девочек в пансионе, как сложно даже очень хорошей швее найти заказы. Если у кого-то были постоянные клиенты, на них буквально молились. Перебиваться случайными заработками в таком ремесле можно. Но этого едва-едва хватит на жизнь. Конечно, то были простые женщины, безо всяких рангов, обшивали они незнатных персон, а таких же обычных горожан, но... Мне казалось, такие вещи одинаковы в любой среде. Нэна не ответила. Впрочем, я знала, что права. Без придворной швейного дела мастерицы ее величество уж точно не останется. Даже если госпожа Ланни вдруг позволит себе оскорбиться и уедет из страны. Другие перегрызутся за право занять ее место. И, возможно, какая-то окажется намного талантливее, пускай и не настолько пробивной. К слову, можно ведь выбирать по итогам состязания в мастерстве, как лучших учениц выбирают по итоговым оценкам. Впрочем, я замечталась. Вряд ли мне позволят устроить такое состязание. Я здесь временно и время мое может истечь в любую минуту. Скажите, сударыня... «Зачем вы напугали госпожу Ланни и устроили переполох в городе?» — спросил канцлер вместо приветствия, когда явился к ужину. «Я? То есть насчет переполоха я еще могла понять, но напугала?» «Да. А вы откуда...» — неуклюже начала я, но он понял, конечно же. «Вы, полагаете, за королевской портнихой не наблюдают? И за горничными тоже?» «О, ну, конечно». «Я поняла, что краснею. Как глупо с моей стороны». «Ну почему?» Это заметно взбодрило нашу незаменимую мастерицу. Судя по докладам, она вернулась к себе в сметенных чувствах, после чего несколько часов то жгла какие-то наброски и выкройки, то бросалась писать кому-то письма, после чего тоже их жгла, затем пересчитывала деньги и, наконец, поплакала и смирилась». Не удивлюсь, если она все-таки заплатит помощницам за ночную работу. Только заявит, что это была ее идея, сердито сказала я. Даже не сомневайтесь, заверил канцлер. Кажется, сегодня он был в хорошем расположении духа. Впрочем, она может и не успеть. Горничные эвы весьма расторопны, как и полагается, хорошие прислуги. Вдобавок им явно понравилось ваше поручение, поэтому жаль, я сам не видел, Какой эффект производит появление кареты с королевским гербом в бедном квартале? Я же сказала им взять извозчика, прошептала я. Покраснеть сильнее, кажется, уже было нельзя. У меня только что уши не домились. Соударыни, право слово, сразу видно, что вы из редкостной глуши. Где же это видно, чтобы личные горничные ее величества звали извозчика? Ну, как же им разрешили? Ну, карету. Будто впервые Эва отправляет девушек с каким-нибудь поручением. Приказ ее величества, вот и все. А они нашли кого-то? Двух или трех женщин, судя по докладам. И слухи сразу же покатились снежным комом. Опять я натворила дел. Пробормотала я, опустив голову. Я не хотела этого, клянусь. Чего именно? Осведомился канцлер. Ну, испортить отношения с госпожей Ланни... Выставите ее величество на посмешище этим поручением? Сударыня, очнитесь. Столица гудит от слухов. Горожане превозносят доброту ее величества. А госпожа Ланни, надеюсь, немного поумерят аппетиты, заключил он. То есть ничего дурного не случилось? Ничего. М. и Н. недурно развлеклись, объясняя мастерицам, что к чему. То-то порадуется хозяйка, когда к ней придут за обещанным вознаграждением. Горожане, повторяю, в восторге: никто не заподозрил ничего странного, насколько я могу судить. Эва немного взбалмышна и страшно прямо. Если что-то взбрело ей в голову, это оттуда никак не выбьешь, поэтому ваш поступок вполне укладывается в образ ее действий. Хорошо. С облегчением выдохнула я и протянула тетрадь, списанную от и до. Даже на обложку залезть пришлось. Вот. «Здесь и про пансионы, и про шахты. Всё, что удалось вспомнить». «Замечательно». Канцлер едва заметно улыбнулся, заглянув внутрь. «Вижу, вы не теряли времени даром. И хорошо, что у вас разборчивый почерк. Правда, совершенно не похоже на почерк Эвы, имейте это в виду. Придется потренироваться. И отдам вам образцы. Мало ли, как прикажете». От сердца отлегло. Аслер действительно не сердился на меня за эту выходку. Я уже немного научилась различать его настроение. Сейчас оно было... Да, пожалуй, приподнятым. А это могло означать только одно. Ода, можно спрошу? Конечно. Ее величество. Ей стало лучше? Намного лучше, сударыня. Ответил он так быстро, словно ожидал этого вопроса. Она пришла в себя и, к счастью, Рассудок ее не омрачен. Но, конечно, физически Эва еще очень слаба. Настолько, что не может даже встать с постели без посторонней помощи. Значит, праздничное шествие придется возглавлять вам. С какой радостью я передала бы эту обязанность настоящей королеве? Или нет? Мне что, в самом деле хочется оказаться на виду у целого моря людей? Улыбаться им, махать рукой? Купаться в волнах восхищения и зависти? Не ожидала от себя. Она хочет видеть вас, прервал канцлер мои размышления и протянул руку. Идемте. Как видеть? Я даже попятилась от неожиданности. Она знает? Разумеется, знает. Как я мог утаить от Эвы подобное? Наверное, она рассердилась, пробормотала я, уже привычно взявшись за его локоть, за жесткий рукав мундира. Мягко сказано, сударыне. «Эва весьма гневлива, но отходчиво имейте в виду. Вы немного более сдержаны, хотя... Если бы не разница в воспитании, думаю, и вы сделались бы такой же». «О чем я?» — тряхнул он головой. «Ах, да». Эва согласилась с необходимостью принятых мною мир. «Правда, мне до сих пор не представлялось возможности представить ей двойника по известным вам причинам». Я кивнула и подумала. «Интересно... «Будет ли там мэтр аллен А если да, то как вести себя с ним?» Увы, подумать подольше канцлер мне не позволил. Увлек за собой уже знакомым путем в особняку моря. А там уж стало не до рассуждений. Когда мы вошли в королевскую опочивальню, я первым делом высвободила руку и поспешила склониться в придворном реверансе. Странно. Мне почудилось, будто канцлер попытался задержать мою руку, но я все равно выскользнула. «Встань и дай посмотреть на тебя», — раздался слабый голос королевы. Я ужаснулась. Мой ведь совершенно не похож на ее. Но, может, так только кажется. Наша учительница пения говорила, что человек слышит свой голос совершенно иначе, нежели окружающие. Да и чары должны сглаживать разницу. Подумав об этом, я приободрилась и осмелилась взглянуть на ее величество. Она оказалась еще больше исхудала с тех пор, как я увидела ее впервые. Тоненькая фигурка тонула в подушках. Распущенные темные волосы свисали безжизненными прямыми прядями. Руки, лежащие поверх пышного одеяла, казались совершенно бесплотными, почти прозрачными. Лицо было восковым, как у той пансионерки, что умерла от чехотки, только без румянца. Но заострившийся нос и обтянутые кожи скулы выглядели точно так же. На этом лице жили только глаза. Большие, яркие и тоже не такие, как у меня. У меня темно серые как снеговая туча. Мне нравится это сравнение. У Влоры с проблеском синевы. Понятно теперь, почему ее платья не подошли мне не только по размеру. У нас разные и глаза, и оттенок кожи, даже если делать скидку на болезнь королевы, и цвет волос. У нее они, насколько я могла различить, на свету немного отдавали в ржину, а у меня нет. Госпожа увы сказала мне когда-то, что будь они еще немного темнее, можно было бы назвать этот оттенок цветом вороного крыла, но, увы, всё это промелькнуло у меня в голове за доли секунды, а королева велела. — Подойди ближе, дитя моё. Хочу рассмотреть тебя получше. Я послушалась. Кто-то подсунул мне табурет, и я села. Не нависать же над ее величеством, вынуждая ее задирать голову. Она хоть и полусидела, опираясь на подушки, все равно старалась лишний раз не шевелиться и обратила внимание. Мы молча смотрели друг на друга, и я с ужасом понимала, что нас действительно нельзя спутать. И дело не в том, что Дагна и Влора сейчас выглядела так, как наверняка не выглядела ни одна девочка, из самого захудалого пансиона, а... Не могу подобрать слов. Хотя нет, пожалуй, сумею. Несмотря на ее жалкое состояние, от в и Влоры всё равно исходила уверенность. В себе, в том, что окружающие любят ее, и сделают все, чтобы помочь во что бы то ни стало. Сама богиня с и вылечит ее, если не сумеют этого сделать врачи и маги. Вот что я прочитала в глазах ее величества. И выздоровление уже началось. Она ведь очнулась и мыслит здраво. А значит, и дальше все будет замечательно. Признаюсь, мне стало страшно. Ненадолго, но... Не бойся. По-своему истолковала мой взгляд Влора. Возьми меня за руку. Я послушалась, стараясь не сжимать пальцы ее величества слишком сильно. Какая то горячая. Она не больна, Ода? Не хотелось бы подхватить ещё и лихорадку, вдобавок к моему недугу. «Эвина совершенно здорова. Просто ее бросает в жар от страха». Отозвался канцлер, а я вдруг осознала. Он впервые назвал меня по имени. «Нас даже зовут, похоже. Это в самом деле знак, как считаете, Ода?» «И что думает мэтр Аллен? «Я тоже хотел бы знать, о чем он думает. Но вы же понимаете. Если он этого не желает, отыскать его нет никакой возможности». «Да, как обычно». Возгляд Ее Величества снова обратился ко мне. «Ода сказал, ты выросла в приюте и не знала своих родителей. А что ты почувствовала, когда мэтр Олен наделил тебя моей памятью?» «Зависть сорвалась у меня прежде, чем я успела подумать над ответом. Вы были так счастливы, Ваше Величество. Я никогда не знала ничего подобного, вы правы. Я бы, наверное, многое отдала, чтобы хоть немного побыть в настоящей семье неприемной». «Я бы тоже многое отдала, чтобы моя семья вернулась», — тихо произнесла Дагна и Влора, и едва заметно сжала мои пальцы. «Но у меня остался только Ода. Ну, ещё Ирина и другие, но они не считаются». «Какие у тебя грубые руки?» «Ода, скажите горничным, пусть займутся». Я невольно вздрогнула от такого резкого перехода, но постаралась не выдать смятение. «Я тебе тоже завидую», — сказала королева. «В прошлом году праздника не было». «Траур. А я никогда не открывала его, кто бы мне позволил. Всегда ехала позади с сестрами. Расскажешь мне, как это было? Как прикажете, ваше величество?» Только и смогла выговорить я. «Ты не знаешь других слов? Как же ты собираешься играть мою роль?» Она слабо улыбнулась. «В некоторых случаях, обычно неподходящих, и видно более чем разговорчиво», сказал канцлер в сторону Но так тихо, что королева его не услышала или сделала вид, будто не услышала. «Ну же, расскажи что-нибудь». Она требовательно сжала мои пальцы. «Неужели ты не знаешь каких-нибудь историй?» Ода сказал, «Ты любишь книги». «Я велела прислать тебе мою личную библиотеку. Все равно я сейчас даже книгу не удержу». «А слушать, как читают вслух?» «Сущая пытка. Расскажи что-нибудь, ну же». «Я хочу послушать твой голос». «О чем ей рассказывать? О чем? Сказки про купцов из царства Безымянной королева наверняка знает. А вот истории старых служанок вряд ли. А я совсем недавно вспоминала о них, и кое-какие легенды помню. Спрашивала же канцлера, почему в наши дни все не так? Я сглотнула комок в горле и начала. На заре времён богиня ходила меж людьми. Вот значит, как было». Задумчиво проговорила Дагна и Влора, когда я закончила. Все это время она молча слушала, прикрыв глаза, и не выпускала моей руки. У нее были очень холодные пальцы. Мне хотелось высвободиться, но я не смела. А теперь непременно гонят замуж. И не смотрите на меня так, Ода. Будто я не знаю, что вы подыскиваете мне хорошего супруга. Что, если вернуть бы лоем? Захочу? Выйду замуж. Не захочу? Ребенок будет только моим. «Как тебе такая иди? «Возможно, народ поддержит», — сухо ответил он. «Но не те, на кого опирается ваша власть». «Разве она опирается не на народ?» «Формально, да». «Но прошу вас, не будем сейчас устраивать диспут на эту тему». «Верно. Я уже устала». Дагна и Влора снова посмотрела мне в глаза. «Иди, дитя моё, и постарайся ничего не испортить. Я скоро поправлюсь и проверю, что ты там натворила». «Ваше Величество, я только выполняю указания его превосходительства и...» «Иди», — повторила она, так и не выпуская мои руки, и повернулась к канцлеру. «А вы побудьте со мной еще немного, Ода». «Знаете, мне опять снился тот сон. Я оступилась на королевской лестнице, помните? Наверное, это был знак». «Не думайте об этом, Ваше Величество. Это сущая ерунда». «А почему мама не приходит?» Неожиданно капризным тоном произнесла она. «Я же просила! О, да позовите ее! Она обещала поцеловать меня на ночь!» Выйдите немедленно!» Отрывисто приказал он, схватив меня за плечо, и я, наконец, высвободилась из пальцев королевы. Теперь это было совсем просто. Она шлепала ладонями по одеялу, вернее, пыталась. У нее не было сил высоко поднять руки. И гремасничала, стараясь заплакать или делая вид, что вот-вот заплачет. Так иногда делают маленькие дети. Я видела, кое-кто из младших учениц в пансионе пытался проделать этот трюк. Там они быстро забывали о подобном. Из-за двери не доносилось ни звука. Зачарованно, наверное. Я очень долго стояла у стены, заложив руки за спину, словно наказанная, до тех пор, пока не вышел канцлер и не поманил меня к себе. Спрашивать о том, что с ее Величеством, я просто боялась. Но он сказал сам. Сейчас Эви хотя бы не больно. Она просто думает, что ей шесть лет, и мама почему-то не пришла поцеловать ее на ночь. Едва сумел её успокоить и убедить, что родители сейчас с визитом в Эссене. Я не могла ничего сказать. Я даже осознать это было не в состоянии. Одно дело рассказы, а совсем другое — видеть, как человек меняется на твоих глазах, впадает в детство. Мне хватило этого. А канцлер видел куда более тяжелые приступы и ничего не мог поделать раз уж даже магии едва справлялись. Но, в отличие от меня, герцог Мейнард, реген Дагнары, не мог позволить себе впасть в отчаяние. Впрочем, я ведь тоже не имела на это права. Самое большее, что я могла себе позволить, это тихонько поплакать ночью в подушку, и то не слишком долго. Не то утром Нэна и горничный непременно заметит покрасневшие глаза и доложит канцлеру, а ему хватает заботы без моих переживаний. Что я ему скажу? Что скучаю по пансиону, по подругам, строго госпоже Увы, учителям? Или что боюсь неизвестности? Будто он сам этого не знает. И уверенно тоже смотрит в будущее, и если не со страхом, то с тревогой. «Идёмте, сударыня». Тяжелая рука легла мне на плечи. «У нас еще очень много работы». И я кивнула.